Эпилог. Марта. Мы сидим вдвоём с Яном на самом верхнем ряду скамеек. Гоночная трасса отсюда просматривается просто шикарно. Сейчас на треке проходит тренировка по суперкроссу, но Ян не принимает в ней участие. Тим назначил нам здесь встречу, и мы теряемся в догадках, зачем ему это понадобилось. «Эй, Илюха!» — машет рукой Ян. «Кто это?» — спрашиваю я, щурясь от мягкого сентябрьского солнышка. «Это Лемон!» «Славный парень, в прошлом году стал чемпионом». «Как-то ты не очень за него рад», — усмехаюсь я. Коренев пожимает плечами. «Мы ведь соперники. Чемпионат уже скоро, все решится на днях». «Я буду первым», — уверяет я. «В прошлый раз ему просто повезло». «Да-да», — смеюсь я. «Ты сомневаешься во мне?» «Ни в коем случае». Мы смеемся, толкаем друг друга плечами, а когда, наконец, успокаиваемся, друг спрашивает. Не надоел он еще тебе?» «Кто?» — улыбаюсь я. «Придурок твой, Тим!» Больно ударяю корень в плечо. «С чего это он должен был мне надоесть? И какой он тебе придурок?» «Да просто!» — качает головой я. «Тот, каким я его когда-то знал? В общем, не сильно он мне нравился». «Левицкий гаденыш, да!» — смеюсь я. «Но меня эта часть его жизни, слава богу, не коснулась. Я знаю другого Тима». И, наверное, хорошо, что он только для меня такой. «Ну, если ты довольна...» — вытягивает ноги Ян. «Очень». Мы смотрим на заезд, а потом он спрашивает. «Как там дело Кауфмана?» Я подтягиваюсь. Как только Яков окончательно поправится, его переведут в камеру. Благодаря маме Тима дело сейчас взято под особый контроль прокуратуры. Кроме моих показаний, нашлись и другие доказательства. В доме обнаружили фотографии, которые делал Яков. Меня привычно передёргивает от воспоминаний об этом. Да, и Инна тоже пошла навстречу следствию. Сначала думала, что ей выгодно будет промолчать, но потом поняла, что ответственность неизбежна, и её бездействие будет приравнено к соучастию. Значит, Тим снова ладит со своими родителями? Вроде да. А Стас? Что-нибудь о нём слышно? Я подставляю солнышку своё лицо. Стаса снова поймали с наркотой. Что-то мне подсказывает, что Тим и тут приложил свою руку. «А может, не только Тим?» — загадочно улыбается друг. «Но «Ну, я стараюсь об этом не думать, только о хорошем». «И это правильно». Он обнимает меня. «Спасибо тебе за всё, Ян». Прижимаюсь к его груди. «Тимке я каждый день говорю спасибо, а тебе нет». «Я и так знаю». Ян целует меня в макушку, обнимает крепче, а потом отпускает глядит твой придурок едет. Сейчас увидит, как мы обнимаемся и вскипит». «Он не такой», — смеюсь я. «Такой? Ну, может, только чуть-чуть?» «Ну да». Мы подставляем ладони к колбу, делая козырёк, чтобы солнце не мешало нам видеть приближающийся автомобиль. Наблюдаем, как он останавливается на подъездной площадке, тем выходит и машет нам рукой. Машем ему в ответ. Моё сердце в очередной раз сжимается в приступе безграничной любви к этому человеку. Мы ждём, что он оставит машину и пойдёт к нам, но вместо этого Левицкий обходит автомобиль, распахивает заднюю дверцу и подаёт кому-то руку. «Кого он там ещё притащил-то?» усмехается я, но тут же осекается на полуслове. Его напряжение моментально передаётся мне, я пытаюсь увидеть, но солнечные лучи размывают картинку. Мне кажется, что это обман зрения, просто мерещится. Но хрупкая фигурка медленно отделяется от автомобиля и замирает. Теперь её видно лучше, и у меня лёд разбегается по венам. Не может быть. Мы встаём одновременно. У меня перехватывает дыхание. В попытке устоять на ногах я до боли впиваюсь в руку Яна. "Как?" хрипло говорит он. Светлые волосы тонкими шёлковыми лентами блестят на солнце. Бледная кожа кажется матовой, почти прозрачной. Тонкие плечи, тонкие руки, ноги. Всё такое изящное, хрупкое, невесомое. Такое родное. Ветер рвёт, подол её платья играет лентами на поясе. И мы почти уверяемся, что это не мираж, когда вдруг она поворачивается и находит нас взглядом. «Любовь! Любашка! Любочка! Живая!» с губьяна срывается какой-то нечеловеческий, почти беспомощный стон, похожий на рыдание. Мы срываемся с места и несемся к ней, запинаясь и обгоняя друг друга. Мы все еще не верим в то, что это может быть правдой. Все внутри обрывается, когда внизу, под шапкой из солнечного света, мы видим ту самую девчонку ангельской красоты. Я притормаживаю в метрах в пяти от нее, не могу поверить своим глазам. Любовь такая же, как в моих воспоминаниях, только немного повзрослевшая всё ещё напоминающая собой маленькое, ласковое и пушистое облачко. Я закрываю рот рукой, раздражаясь в немом рыдании, сгибаюсь пополам от слёз, а Ян налетает на неё с разбега, подхватывает, отрывает от земли прижимает к груди. Я реву, а он кружит её. Я реву, а он кружит. А когда он ставит любовь на землю, я вижу, что они оба тоже ревут. Подбегаю, накрываю их обоими руками. Мы стоим втроем и рыдаем в голос, не в силах разомкнуть наших объятий. Не может быть. Так не бывает. Спасибо, спасибо. Когда у меня получается немного успокоиться, я вытираю слезы и подхожу к довольному Тиму. Тот, навалившись на крыло автомобиля, с улыбкой чеширского кота наблюдает за объятиями ребят. — Как? — шмагнув носом, я прижимаюсь к нему. — Как ты ее нашел? — Тим накрывает меня сверху своей сильной рукой и целует в лоб. Директор детского дома тоже под следствием. Теперь они тянут все ниточки, ищут всех проданных детей. Одна из таких ниточек и привела к Любе. К любови. Поправляю я. Надо же как. Я окунаюсь в любимый запах, запах Тима, и закрываю глаза. И за что мне такой подарок, как ты? Говорю тихо. Я не подарок, напоминает он. Подарок, улыбаюсь я. Открываю глаза. Ян целует любовь. Любовь целует Яна. Это так. «Странно и так красиво». «Карине придётся непросто», — кашляет Тим. «Она всегда знала про неё», — говорю я. «Разберутся как-нибудь». «Да, главное, что теперь вся семья в сборе». «Да, я заслужил поощрение». Голос Тима становится бархатно-загадочным. «Возможно», — улыбаюсь я. «Нет, точно, заслужил», — мурлычет он. «Но что ты намекаешь?» Тим шепчет мне кое-что на ухо, и я смеюсь. Мои щеки мгновенно вспыхивают. «Вот прям так? Обкатать твою коняшку моего жеребца?» «Это ты сейчас про своего хромого пони?» «Он что, такой маленький?» Обиженно хмурится парень. ну ха — хохочу я. «Малыш, как его? Пинки-пай?» «Я зову его Буцефал. Прекрати!» — хихикаю, когда он кусает меня в шею. «Аха, Тимка!» Прижимаюсь к нему всем телом, обнимаю, подставляю губы для поцелуя и закрываю глаза. Стоило пережить все несчастья, чтобы однажды узнать вкус его любви. Мы целуемся, и это чувство уносит нас высоко в небеса. Ужасный, ужасный Тим! И какое ты не чудовище. Мой, любимый, неповторимый. А я твоя. Твое проклятие. А ты, ты мое благословение.